Глава 8. Трудовой лагерь в Староховице. Июнь 1943, июль 1944. -го. Когда нас выгрузили из машин и выстроили для регистрации в трудовом лагере Староховице, перед нами предстал Ермия в полицейской форме. Мы окликнули его, но он не узнал нас, пока мы не объяснили что мы дети его сестры Малки из Кожницы. Он приезжал к нам домой всего один раз, уже после того, как я уехал в Варшаву, но еще до того, как разразилась война. Он сразу же вывел нас троих из строя, велел взять наши пожитки и повел в свою комнату. Как начальнику еврейской полиции этого лагеря ему полагался отдельный барак с кухней. Он приготовил шмальцы грибины, куриные шкварки с обжаренным луком. Это было вкуснее, чем все, что мы ели дома. Мы спали в бараках вместе с другими заключенными. Но есть приходили домой к дяде, и он не посылал нас на работы, как всех остальных. Казалось, он с радостью принимает нас. Дядя Ермия принадлежал к тому сорту людей, которые, как говорится, везде без мыла пролезут. До войны он содержал большой преуспевающий ресторан с разрешением на торговлю алкоголем. Он был напорист и бесстрашен. Двое его сыновей Адаш и Аврамеля, а также дочь Итка, также были здесь, в лагере. По большей части бараки, колючая проволока, пища и распорядок дня были в Староховице такими же, как и в Валенове. Основная же разница — Заключалось в том, что здесь не проводился еженедельный отбор заключенных на расстрел. Мы привезли с собой все те же пуховые одеяла, которые удалось сохранить. Летом мы спали поверх них, чтобы не лежать на голых досках, а зимой укрывались ими, и они спасали от холода. Гостеприимство дяди Ермии не продлилось слишком долго. Через неделю или две... Он начал спрашивать, есть ли у нас припрятанные деньги. Появилось опасение, что он вытянет из нас все. Мы не доверяли ему. Медовый месяц подошел к концу. Нас послали на работы вместе с другими узниками. Староховица был промышленным городом. Работы велись масштабнее, чем в валинуве. Здесь располагались металлургические предприятия и заводы с тяжелым оборудованием, производившие боеприпасы. Мы втроем были приписаны к металлургическому заводу, который называли «Высокая печь». Там сжигался кокс и плавилось железо, изготавливалась сталь. Кокс — это очищенный каменный уголь. Огонь удалял в нем грязь и примеси, но не превращал в пепел. Он сохранял консистенцию угля, но от объема оставалось лишь половина, плюс он становился легче. Кокс не черный, а другого, пепельного цвета. Главное, он горел жарче и сохранял тепло дольше, чем исходное сырье. Нам полагалось разгружать железнодорожные составы из Швеции с железной рудой, углем или коксом. Мы стояли внутри товарного вагона с совковыми лопатами и выгребали груз на платформу. Чем больше мы разгружали, тем ниже опускались, и тем выше нам приходилось кидать руду или уголь. Когда почти все было разгружено, борт открывался, и остальное высыпалось. Затем мы выгребали оставшиеся фрагменты и загружали углем или рудой вагонетки, отправлявшиеся на завод. Это был тяжелый физический труд до изнеможения. Один вагон приходился на двоих, и за два с половиной часа нужно было разгрузить 30 тонн. Нужно было поработать с Нишаме, выложиться с душой, чтобы разгрузить три таких вагона за день, не прерываясь ни на минуту. Нас били, если если смотрщиком казалось, что мы двигаемся недостаточно быстро. Бригадиры, лупившие нас, обычно были из Volksdeutsche. Начальник у них был из рейхсдойче, немец, родившийся и выросший в Германии. В Староховице были мастерские для ремесленников разных специальностей. Дядя Ермия обещал устроить нас к часовщикам, но вместо этого послал нас на высокую печь. Для этого у него было достаточно влияния. если он хотел поставить кого нибудь на другую работу, это вполне можно было организовать. немцам было все равно кто куда приписан главное чтобы количество заключенных в каждой группе оставалось прежним. за назначение на работы дядя получал хорошие деньги от узников в лагере дядя ермия имел под своим началом около 25 евреев-полицейских, охранявших порядок внутри ограды. У них были дубинки, чтобы бить работников, но не было огнестрельного оружия. Дядя направо и налево пользовался своим правом избивать заключенных и был готов на любую ложь, любые ухищрения, лишь бы получить желаемое. Его ненавидели. Мне говорили об этом прямо невзирая на то, что я был из его семьи, и об этом все знали. Я просил собеседников не беспокоиться и не бояться делиться этим со мной. Мы от него отдалились, не слишком беспокоили его, стараясь держаться подальше, хотя в крайнем случае нам могла бы пригодиться его помощь. Украинские полицейские были расквартированы вне лагеря и охраняли его с винтовками 24 часа в сутки. Они часто заходили внутрь ограждения с проверками, и еврейские полицейские должны были подчиняться их приказам. Контролировали украинскую охрану немцы. Немецкий комендант являлся в лагерь каждое утро, а иногда и в другое время, днем или ночью. Он был в курсе всего происходящего. Нам с братьями здесь жилось куда хуже, чем в Валенуве, в первую очередь из-за украинцев. Они были фарбренты, безжалостными антисемитами, хуже немцев. Эти люди были ближе к нам и видели все. Они даже заходили в бараки, высматривая, вынюхивая и подслушивая. Мы их очень боялись и вынуждены были соблюдать при них величайшую осторожность. Я не говорил им, что чиню часы. Много-много раз мы возвращались с работы и слышали, что кто-то был расстрелян ими вообще без всякой причины. Для них это не составляло труда, они не задавали вопросов. Разгружая железнодорожные вагоны у высокой печи, я ждал верной возможности повторить свою уловку с ремонтом часов, которая сработала в Валенуве. Ждать пришлось месяца три. Это было осенью 1943 года. Моим начальником на заводе был эсэсовец из Германии. Крупный, толстый человек. Я помню его лицо, но забыл имя. Предприятие работало на немецкую компанию. Они все держали под контролем, а он был главным махером. Как-то раз, заметив, что он в хорошем расположении духа, я сказал ему... «Я Урмахер, а вы такой хороший человек. Если у вас есть сломанные часы, принесите их мне, и я их починю». Услышав это, он посмотрел на меня иначе, чем прежде, и заговорил со мной по-другому. И вот он, наконец, отозвал меня в сторону. «У меня есть часы, можешь отремонтировать?» Эсэсовец провел меня в свою контору. Я стал чинить для него часы при помощи инструментов и запасных деталей, прихваченных из дома. Это снова сработало, как в Валинуве. Всем были нужны часовщики. Теперь я больше не разгружал вагоны, а сидел с начальником на пункте весового контроля. Вагон, заполненный готовым железом, произведенным на заводе, перед отправкой взвешивали. Немец должен был записывать сколько вагонов отправлено и вес каждого из них. Только он имел право находиться на этом пункте, но он проводил меня туда, и я работал в маленькой задней комнате. Спать мне приходилось в бараке, в лагере, вместе с остальными заключенными, и каждое утро я вставал и шел на работу, как и другие. Но на заводе я оказывался в полном распоряжении моего покровителя, и отправлялся на пункт весового контроля ремонтировать часы. Другие узники завидовали мне. Иногда, когда большая немецкая шишка должна была прийти с инспекцией, начальник говорил мне, «Завтра не приходи в контору, разгружай вагоны вместе с остальными». Этот эсэсовец никогда не давал мне денег или чего-нибудь еще. Я был счастлив, что мог сидеть в конторе и заниматься своим ремеслом. Поверьте, этого было достаточно. Мне кажется, он не получал денег за ремонт часов, просто оказывал услугу своим друзьям и очень гордился тем, что у него была такая возможность. Мой начальник не был приятным в обращении, но не был и грубым и никогда не оскорблял меня. Однажды он сказал, «Знаешь, я немало повидал на войне». «Здесь мне нравится больше, чем на фронте». Было заметно, что он мыслит иначе, чем другие немцы. Кажется, он не ненавидел меня как еврея. Он был менее жестоким и более разумным, чем Бартман в Ленове. Польские рабочие на заводе регулярно получали от немцев жалования и тоже приносили мне часы для починки. Они выполняли более квалифицированную работу на станках или переливали железо из печи в формы. Для этого нужно быть специалистом. Они платили мне деньги и иногда приносили что-нибудь из еды. Мои братья все еще разгружали вагоны. Откопив денег, я договорился с дядей Ермеей, и тот перевел их на другую работу. Так что он нам все-таки помог». Мойша отправился на завод, где выпрессовывали различные круглые детали для вооружения. Он работал на токарном станке. Это было не слишком тяжело. Мелеха я устроил в часовые мастерские, как дядя поначалу, и обещал нам. Пришлось дать дополнительную взятку начальнику мастерских, еврею, давно находившемуся в этом лагере. Мелих не получал ни гроша за свой труд. Мастеров тщательно обыскивали, так что невозможно было выполнять сторонние заказы, но он имел возможность сидеть и чинить часы, а не разгружать вагоны с рудой и углем. При этом брат имел возможность помогать мне с деталями. В мастерских было все, а у мелиха сложились хорошие отношения с начальником, и тот позволял ему взять ту или иную деталь, которая была нужна мне. В лагере у заключенных существовал черный рынок. Можно было купить или продать очень многое. В основном торговля была миновой, потому что у узников почти не водилось денег. Несколько злотых, что я получал от поляков, в лагере считались большим капиталом. Мы могли приобрести кусок хлеба, добавку супа, сигарету, рубашку, пару обуви, буквально все. Мой и Мейлих курили, в отличие от меня. Я помогал им с сигаретами, но убеждал бросить эту привычку. Это было слишком дорого. Дороже всего стоила обувь. Если старая изнашивалась или ее кто-нибудь украл, замены не выдавалась. Приходилось изыскивать возможность выменить ее у кого-нибудь в лагере. Иногда заключенные ссорились, но это случалось очень редко, потому что приходили полицейские и успокаивали обе стороны побоями. А если являлись охранники украинцы, они могли застрелить участников конфликта и дело с концом. Так что даже если возникали трения, дело старались уладить между собой тихо. Но мы трое ни с кем не ругались. И с нами никто не конфликтовал. Нам повезло в этом отношении. Лагерь в Староховице был организован лучше, чем Валинув. Здесь был настоящий лазарет с двумя врачами и настоящими кроватями, а не с мешками, набитыми соломой, как в Валинувском госпитале. Но, когда разразилась эпидемия тифа, немцы использовали ту же самую практику. О каждом заболевшему... Надо было докладывать. И его расстреливали. Чем раньше, тем лучше. Во время этой эпидемии Мейлих слег с температурой. Я полагал, что это не Тиф, но как доказать это? Когда его забрали в лазарет, я побежал к Ермии. Мы больше не были с ним в хороших отношениях, но я пришел к нему в слезах и сказал. «Послушайте, они забрали моего брата, и в лазарете... Положили на одну кровать с тифозным больным. Он заразится. По симптомам я уверен, что у него не ТИФ. Пожалуйста, помогите мне. Пусть ему выделят отдельную койку. Окажите мне эту одну, единственную услугу. Я умоляю. Он ответил. Я не могу этого сделать. Тогда у них будет на меня компромат. Я стал кричать на него. И в конце концов он согласился помочь. Дядя просто пришел в лазарет и приказал положите этого на отдельную койку. Более того, он велел им поместить мелиха в другую палату, где лежали пациенты с переломами и прочими незаразными заболеваниями. Если кого-то забирали в лазарет, вероятность того, что он оттуда не выйдет живым, колебалась между 80 и 90 процентами. Мы до смерти боялись потерять мелиха Но через трое суток доктор подтвердил, что Тифа у него нет. Он провел на больничной койке еще два дня, и его выписали. Мелех был здоров. Мой друг Зальцберг тоже оказался с нами в Староховице, и ему я тоже помог. Ему прострелили ногу, и он попал в лазарет. Я снова побежал к дяде Ермии и умолял его устроить так, чтобы Зальцберга. Моего ближайшего друга с детства не клали в палату с тифозными больными. Дядя согласился помочь. Зальцберг долго пролежал в лазарете. Его рана гноилась и была в плохом состоянии, но он выздоровел. Я все время навещал его. Лично я в лагерях никогда не болел. Зальцберг работал на другом металлургическом предприятии. Как-то он узнал от одного из немцев... Что они собираются удалить всех евреев с завода и выяснил, когда будет последний рабочий день. Он понимал, что охраняющие нас немцы не настоящие нацисты, и по этим двум причинам решил, что настало время для побега. Хамейра так и сделал. Следующим вечером бежал с завода в лес. Я мог бы бежать вместе с ним. Предприятия, на которых мы работали, Мы располагались неподалеку друг от друга. Он сказал мне, что если я не присоединюсь к нему, другой возможности может не представиться. Но мы не могли взять с собой моих братьев, так что я не рассматривал такую возможность всерьез. Мойша и их работали в другом месте, слишком далеко, и не могли присоединиться к нам, когда настанет время для побега. Мы слышали, что союзники высадились в Италии, а русские теснят немцев. Летом в лагерь стало прибывать все больше и больше поляков. Мы ожидали, что всех работников евреев заменят, и боялись за свое будущее. Некоторые заключенные стали готовить побег. Эта идея мне нравилась, но когда пришло время, мы отказались бежать. Этого не хотели мои братья. Они предложили мне попробовать, если я того хочу, но я не желал расставаться с ними. Братья полагали, что польские крестьяне, заметив беглых евреев, продадут нас за два килограмма сахара. А если удастся добраться до леса, нас могут пристрелить польские партизаны-антисемиты. Нужно было искать отряд повстанцев-социалистов. Только им и никаким другим полякам можно было доверять Я был согласен с ними, но не считал, что лучше оставаться у немцев в лагере. Мы знали, что их конечная цель — уничтожить нас всех. Неважно, выиграют они войну или проиграют, нас в любом случае постараются прикончить. Каким-то образом украинцы-охранники узнали о плане побега. Некоторым удалось улизнуть, но примерно 80% тех — Кто попытался бежать, были застрелены. После этого еврейские полицейские отобрали у нас обувь и заперли заключенных в бараках. Два дня раненые лежали на земле, медленно и мучительно умирая. Мы видели их из окон, но не могли выйти и не имели возможности хоть чем-то помочь им. Однажды немцы... Объявили, что собираются эвакуировать староховицы и переместить нас в другой лагерь. До нас доходили слухи, что всех евреев забирают из трудовых лагерей и отправляют в Аушвиц. Нам было приказано не брать с собой слишком много, только одно небольшое место багажа. Мы взяли все, что удалось надеть на себя, и распихали ценные вещи — Детали, часы, инструменты по карманам. И, конечно, прихватили пуховые одеяло. Все это спасало нам жизнь в трудовых лагерях. Приняв все возможные меры предосторожности, немцы загнали нас в грузовые машины и привезли на железнодорожную платформу. Лагерь был совсем рядом с путями, использовавшимися для подвоза руды и угля к предприятиям. Всю операцию проводили немцы. Эсэсовцы и жандармы с автоматами. Украинцев больше не было видно. Когда мы вышли из машин, нам приказали распределиться по всей длине состава для погрузки в вагоны. Можно было выбрать, в каком из них ехать. Наш дядя Ермия также был здесь, но уже не в ранге начальника. Его эвакуировали наравне с другими заключенными. Мой шеймель считали, что. Нам надо ехать с ним в одном вагоне, чтобы в случае чего он мог помочь нам. Но я как-то интуитивно понял, что от него стоит держаться подальше. Что мы выиграем, поехав с ним рядом, — думал я. Другие узники могут захотеть поквитаться с ним за все те преступления, которые он совершал в староховице. Он станет звать на помощь, нам придется принять его сторону и постараться защитить его. Так что мы отошли от того вагона и перебрались к другому. Нас погрузили в вагоны для скота. На крыше каждого размещались два солдата с автоматами, следившие, чтобы никто не выпрыгнул и не сбежал. Два эсэсовца стояли у входа в вагон. Они заталкивали нас внутрь, и мы продвигались все глубже, глубже, глубже, пока не раздавался крик «Хватит!» Дверь заперли снаружи. Мы набились, как сельди в бочке. Человек по сто в каждом вагоне, так что не было возможности поднять руку, и мочиться приходилось там, где стоишь. Это было в июле, стояла жара, А на нас были пальто с рассованным по карманам имуществом. Мы впервые пережили такое.